Глава 7. Вдалеке показалась серая коробка моего общежития. Я попрощалась с Лилей и принялась решать в уме математическую задачку. С одной стороны, мне нужно было забрать вещи и передать сестру, поскольку общежитие находилось неподалёку от административного комплекса университета, в каких-то 15 минутах ходьбы, логичнее было сразу направиться сюда. Но пожилая кореянка из химчистки сказала, что потрёпанный Slim Fit, окроплённый кровью Джада, будет готов к понедельнику, а тащиться в химчистку со всеми своими пожитками очень не хотелось. Я до сих пор не могла себе ответить, почему сдала рубашку не в первую и не во вторую, а именно в третью, что тому виной? Забывчивость, суматоха или чутьё? Сейчас, после звонка матери и её дурного предчувствия, Мне почему-то хотелось снова увидеть хозяйку химчистки. Почему помощница Дрейка ездила в разные? Может, что-то искала или кого-то? Не ту ли самую кореянку, стоявшую за прилавком и развесившую по обшарпанным стенам фото своих детей и внуков? Но у Дрейка в шкафу и так годовой запас белых рубашек, а мне очень нужны зубная щётка, кроссовки и длинная футболка для сна. Поэтому я решительно направила ноги по скользкой дорожке к общежитию, решив, что чёрт без своего слимфита как-нибудь проживёт лишний денёк. Сегодня меня ждала очередная ночёвка у адского чудища. Интересно, чёрт выделит мне полочку в шкафу, и как он посмотрит на то, что я суну свою зубную щётку в его стаканчик. Похоже, его персональный упорядоченный мирок, построенный на своде непоколебимых правил, идёт крошечное землетрясение. Валя валялась на моей кровати, утопая в океане разноцветных тканей и болтала по телефону на английском. Завидев меня, махнула рукой в жесте, и я сейчас улыбнулась и продолжила беседу. У Ани колякал в раскраске и жевал, судя по скомканным обёрткам, четвёртую конфету. Ох уж эти фантики. Тут я с Лилей полностью согласна, они способны отравить жизнь. Я достала из шкафа спортивную сумку и принялась заталкивать в неё пожитки. Ворох белья, косметичку, парочку растянутых футболок для сна, сменную обувь, пару юбок и блузок, уютный свитер, джинсы. Когда края уже едва сходились, сунула в гущу тряпок чашку с отколотой ручкой. Да, не идеально и натреснутая, она внесёт дисгармонию в стерильную чёртову кухню. Но Дрейк ведь дал официальное разрешение. Молния с резким вжиком застегнулась, и я позволила себе распрямиться. Валька смотрела на меня во все глаза, наматывая спиральку волос на палец. «Это твой мужик просто класс!» — Бойка выдала она после секундной заминки. «Так Джада отметелил, и сам такой из себя. Ух, не будь я уже замужем! Он не мой, Валь, он...» «Да брось, я же видела!» — менторским тоном заявила сестра и пригрозила мне пальчиком. И как он вступил, с у тебя и как кровь с бровки вытирал. Понятно же, что твой. Иначе бы на моего верзило не полез, не смертник. То, что он кровь вытирал с моего лица, она выходит заметила, а то, что я косяк приложилась и еле увернулась от кулака её пока ещё супруга, нет. Эх, Валька вся в этом. Святая простота, не замечает и половины того, что происходит вокруг. Я снова напомнила себе, как она дрожала под столом, прижимая сына. Наверное, я эгоистка, раз расстраиваюсь, что она не бросилась прикладывать лёд к моей голове, пока мы обе дожидались Дрейка. Ты даже не волновалась за меня? А я-то, дура, думала, она тут себе места не находит. А был повод? Сестра слегка напряглась. Лисёнок, ну я девочка большая, ты с ним явно была знакома. Поехала, понятно, что к нему домой. Он заступился, заложил благодарность. Всё ясно, как божий день. Но ну и чего я буду звонить, выспрашивать, смещать тебя подозрениями или бесить натациями? И не мать, сама расскажешь, как созреешь. Я вздохнула, вполне резонные аргументы. Наверное, я надумала себе лишнего. Он что, съехаться предложил, что ты пожитки собираешь? С нотками зависти протянула Валя. У вас всё настолько серьёзно? Вроде того. Вздохнула я. Вляпалась я и впрямь серьёзней некуда. Может, и к лучшему, что сестра не переживала. Стало бы мне легче, если бы она трязвонила и рвала на себе волосы, чувствовала свою вину, рыдала в трубку и извинялась. Мне это ничем бы не помогло. А Ваньке нужна психика крепкая. Довольная жизнью мама. Пусть уж Валя думает, что я и правда съехалась с Дрейком добровольно. Совсем не обязательно втягивать всех вокруг в свои проблемы. Вот и славно, и тебе приятно, и нам попросторнее, широко улыбнулась сестра. Поток вечно спешащих москвичей вынес меня из станции метро. Увесистая спортивная сумка оттягивала плечо, но пройти до новостройки Дрейка было всего ничего. Я поудобнее устроила лямку ремень, подняла ворот пальто и потопала в нужном направлении. В общежитии я переобулась в сапожки на плоской подошве. И теперь казалось себе на полголовы ниже, чем обычно, как меня ещё в толпе не растоптали. Удивительно. Повернув за угол, я влетела в высоченного, с небоскрёбом Москва-Сити, мужчину, от которого за версту разлила неприятностями. В том смысле, что я сразу поняла, это был последний человек, с которым мне следовало сталкиваться. С другой стороны, а чего он тут стоит прямо за поворотом? будто дожидается кого, непрозрачный и небесплотный, между прочим. — Простите, — тонко пискнула, пряча глаза в мысках замшевых сапог. — Не стоит беспокойства, — сухо ответил мужчина. Он был высокий, как жерть, лет тридцати и метра два с лишним. Кажется, при столкновении я лбом ткнулась ему под грудь. Тёмные, по-военному короткостриженные волосы очерчивали ровный череп, Сызы, недавно выбритые и чуть впалые щёки подчёркивали бледность кожи и придавали мужику жуткий инфернальный вид. Глаза были такими чёрными, будто из них выглядывало дно преисподней, космической дыры, не иначе. Его взгляд скользнул по набитому вещами баулу. Давай помогу, кнопка, бросил мужик и рукой опёрся о стену, преграждая мне путь. Сердце сжалось до размера бешеной, а галтело стучащей внутри изюминки. Только этого мне не хватало. Время близилось к шести, пустую улицу заволакивал сумрак. Меня ждут курьер, ужин и чёрт, нельзя опаздывать. «Не нужно, спасибо, мне недалеко!» Максимально вежливо буркнула я, улыбнулась и попробовала пройти мимо доброго самаритянина. Тот нахмурился. Такой расклад его категорически не устроил. Тем более, может нам по пути давай сумку, красавица, пока не надорвалась. Чёрный, наполняющий гнетущими предчувствиями взгляд прожёг меня до затылочных черепных костей. Я отрицательно поматала головой, чувствуя себя мышонком, хвост которого и грива прижимает к полу кошачьи лапы. Типа блеснул тонкие губы, и едва заметно улыбнулся. Ему понравился мой страх. В виски и над бровью сжало приближающееся семигринь, и в разум проник настойчивый шёпот: "Попроси помочь, попроси помочь, пригласи к себе, впусти в дом". Что за чертовщина? Я силой потёрла лицо, опёрлась плечом о стену и быстро-быстро задышала, потрясла головой, пытаясь отделить чужеродные мысли от собственных. Эй, ты чего? Тебе плохо, красавица? Мужик потянул ко мне за грубевшие от физического труда пальцы, но столкнувшись со мной глазами, остановил руку на полпути. Она так и застыла нависаю между нами. Кто вы такой? прохрипело чужим голосом, судорожно сжимая ремень спортивной сумки. Незнакомец как-то по-новому изучил мои черты. Ругнулся сквозь зубы на чужом наречии и, резко развернувшись, стремительно пошёл по улице. Высокая фигура удалялась так быстро, что через пару минут слилась с чернотой вечера. А я всё так и стояла, привалившись к стене. Собравшись с духом, я неспешно побрела к новенькой светлой многоэтажке. Ну я и трусиха. Даже стыдно. Может, мужик правда хотел помочь, и мне этот зомбирующий голос почудился? Фигура в длинном плаще снова появилась на горизонте. Мужик сверился с телефоном и... нырнул в здание, в котором снимал апартаменты Дрейк. Чёрт побери! Изюминка заколотилась быстрее, взрывая грудь мелкой рваной дробью. Ничего страшного, там же консьерж и другие жильцы. Не нападёт же он прямо в фойе. Даже если мой чёрт ещё не вернулся, у меня ключ, а значит, я в своём праве войти внутрь. Я тут живу. Временно, да, но всё же. И рука протиснулась за массивную дверь с дорогими стеклянными вставками. Незнакомец стоял напротив Витторио. Их разделяла отполированная до глянца дубовая столешница. Тип о чём-то расспрашивал консьержа, витёк радушно улыбался и открыто жестикулировал. Дёрнувшись, как от укола дротиком в шею, мужик резко обернулся. Она, кажется, удивился, увидев, как я вошла внутрь и торопливо поспеменила к лифту, отгораживая себя от мужчин с спортивной сумкой. Виторио приветливо махнул мне рукой. Шальной пулей я понеслась на другой конец коридора и несколько раз судорожно нажала кнопку вызова. Каждой порой на шее я ощущала жадный взгляд странного джентльмена. Лифт не торопился меня спасать, и я краем глаза покосилась на беседующих. Почему-то показалось, что они обсуждают мисс Алессио. Виторио с приклеенной улыбкой кивнул в мою сторону, пробормотал что-то про мистера Дрейка, после чего хмурый тип поморщился, как от зубной боли. Услышав заветное «дзинь», я влетела в кабину, ткнула на четырнадцатый и, закусив губу, уперлась глазами в электронное табло. «Быстрее, быстрее! Как же страшно, господи!» Минуту спустя я вывалилась из лифта на 14-м этаже, добежала до чёртовой двери и только с третьей попытки попала ключом в замочную скважину. Меня трясло так, что стены квартиры, казалось, ходили вверх и вниз с мелкой рябью. Я плотно притворила дверь и дважды провернула ключ до успокаивающих щелчков. Но не рано ли я расслабилась? Остановит ли дубовый массив мужика, сумевшего пробраться мне в черепную коробку? Я разолась, прошла в гостиную и бросила сумку на диван. Разворошив всё содержимое, выудила из её недр любимый тёмно-синий свитер и чашку с атколойтой ручкой. Стянула с себя неуютную юбку-карандаш, избавилась от блузки и нырнула в мягкую вязку. Заварила зелёный чай с мятой и уселась на подоконник. Свитер был растянутым, длинным и широким и полностью закрывал бёдра, обтянутые колготками. Чай умиротворяюще горячим, подоконник уютным — моя зона комфорта. От крупной вязки пахло пылевыми травами, дачей, вечерней речкой, забытым домом из мира детства. Сколько раз стирала, а из него так и не выветрилась. Его связала бабушка из Астрахани, специально выбрав пряжу под цвет глаз. В нём я выглядела до неприличия домашней, От вязки шло успокоительное тепло, словно я на миг снова оказывалась в бабушкиных объятиях. Хотелось верить, что они могут защитить меня от любых невзгод, даже от жуткого типа со впалыми щеками, скривившегося от имени Дрейка. Кухонные часы отщёлкнули в шесть вечера и в дверь монотонно постучали. Я чуть с подоконника не улетела, настолько успела расслабиться и поверить в неприступность чёртовой крепости. Господи, пусть это будет не тот жуткий тип, ладно. Из глазка на меня смотрел щупленький парень лет 19. Курьер. Но я коробки с пиццей легли на стол, намертво приковав мой взгляд. Я ожидала очередных диких каракатиц, а этот чёрт заказал мою любимую Маргариту. Это такая благодарность за ночной допинг. Эх, если ещё и подушку принесёт. Не удержавшись, я выудила из картона залитый сыром треугольник и вгрызлась в него зубами. Улезла на подоконник и прикрыла глаза. Моя зона комфорта наполнилась сырным духом, смешавшимся с мятным чайным послевкусием блаженства. Через 5 минут мои пальцы сами полезли в коробку за новым кусочком. Дрейку удалось меня искусить. И, кстати, вспомнился Булгаковский Воланд. Не, кстати, потому что мой чёрт был на него совсем не похож, хотя тоже усердствовал с нотациями. Ну но так ведь и Маргарита была неправильной. Ну точно, мышонок. Вырвал меня из блаженной дрёмы голос Неволенда. Чёрт умудрился войти бесшумно и застать меня на месте преступления с треугольником сырной пиццы в зубах и в сером свитере, едва прикрывающим бёдра. Чертыхнувшись, я спзла с подоконника усердно дожовый кусок пиццы. "Что вы так смотрите?" с набитым ртом пробубнила я, тушуясь от цепкого взгляда. Удивляясь, Дрейк бросил кожаный портфель на стул, скинул туда же пиджак и, приоткрыв коробку указательным пальцем, насмешливо оценил последствия моего наглого вторжения. "К чему-то конкретному? В тебе очень много качеств, которые Отдельно взятые меня сильно в людях раздражают. Развязанный галстук повис на шее, и черт расстегнул пару пуговиц на рубашке. — Ну, спасибо, что ли? — фыркнула в ответ. — За откровенность. Это твоя наивность, любовь прятать голову в песок при малейшем шансе снять розовые очки, тяга к самообману, никому не нужная жертвенность. Неумение определить границы, расставить приоритеты, элементарно попросить, сказать свою цену, требовать оплату. Может, хватит уже, а? Я поняла, что по адским меркам я то ещё чудище. Да слушай, странным образом цельная ты, у меня раздражения не вызываешь, вообще никакого. Эти качества таким естественным, органичным образом вплетены в твою личность. они будто окрашивают, оттеняют, выпячивают суть. Вроде огранки для чистого породистого камня. Это довольно красиво. Ничего не поняла, но спасибо. Если кратко, ты меня устраиваешь. Подходишь мне. Это необычно. Дрейк потёр бровь. Как ты уже могла заметить меня, мало что устраивает. Моё раскатистое фиркене, пронёсшееся по кухне, должно было намекнуть чёрту. О, да, я заметила и ещё как. Он сел за стол и тут же погрузился в бульканье, сплошным потоком разлившееся по кухне, и два его Макбука вышел из спящего режима, и от кого ему столько уведомлений. Я продолжила переминаться с пяток на носки, чувствуя себя лишней в этой извиняющей, дзынькающей и булькающей какофонии. И зачем он велел прийти к шести, если не даёт никаких поручений и делает вид, что меня вовсе нет? Ты меня устраиваешь. И что бы это значило, что я раздражаю его меньше остальных? Так себе комплимент. Хотя что я ожидала услышать от парня из преисподней? Подушкин, кстати, не принёс. Видимо, был занят делами поважнее моего спального комфорта. Завтра. Не отвлекайся от экрана, буркнул Дрейк. Я пожало плечами, достала чистую тарелку, бросила на неё пару кусков пиццы с оляями и поставила рядом с его локтем. Задушевный контракт подразумевал бытовую заботу об этом несносном адском создании, а я совершенно не представляла, как ещё её проявить. Нет, ну хоть бы инструкцию какую-то дал. Рыски на три пальца, лёд 4 кубика, квадратный стакан, бутылка в гостиной в барной тумбе. Вот и инструкция. Та-да-дам! Получите, распишитесь. Дзерганной походкой я направилась в гостиную. То есть выходит что? Что я неслась через весь город, стараясь успеть к шести, только чтобы плеснуть ему на три пальца в бокал и бросить пиццу на тарелку. Омммм! Пора вспоминать расслабляющую дыхательную гимнастику и ловить дзен. Иначе я его как пить дать придушу. «Если со мной что-то случится, твой контракт автоматически перейдёт к моему клиенту, и я связан с ним весьма своеобразным договором полномочного представительства». Дрейк поднял зелёные глаза на меня, вернувшись из гостиной с початой бутылкой. «Поверь, в твоих интересах, чтобы я здравствовал как можно дольше». «Что за полномочное представительство?» «Обычная практика в моей профессии». Договор позволяет и мне, и моей команде заключать контракты от имени клиента, представляя его интересы. То есть что, люди даже не знают, кому на самом деле продают душу? Я сама поразилась своей догадливости. Быстро схватываешь мышонок. Дрейк принял из моих рук стакан, наполненный на три пальца. А я? А что ты? Чья? Моя. На этот месяц. «Но вы сказали, если я не успею выполнить контракт в оговорённые сроки или если со мной что-то случится, клиент имеет право взять часть моего имущества в качестве компенсации». Дрейк спокойно развёл руками, льдинки в бокале стукнулись друг от друга. «Тогда работайте». Я кивнула на его ноутбук, не прекращавший булькать. «И если вам вдруг понадобится допинг, я буду в гостиной». Надском на диванчике неудобно было даже сидеть, так что я сползла пятой точкой на пол, облокотилась спиной на гениальное изобретение дизайнера-минималиста и открыла папку, переданную Рогозиным. Чем чёрт не шутит, может, и допишу свой дипломный проект. Шея в этой сложно сочиненной позе затекла уже через полчаса. Я покрутила головой в разные стороны и попыталась самостоятельно размять позвонки. Мысль о массаже умелыми пальцами навязчивым молоточком била по сознанию, но я пыталась её отогнать. Не дай бог чёрт опять в голову залезет. Правок было много, и половина оказалась мне непонятной. Может, хотя бы завтра Дрейк позволит прийти позже, тогда успею заскочить к Алексею Николаевичу и разобраться. Завтра тоже не позже 6. Я дёрнулась. Чёрт стоял в дверном проёме, прилипнув зелёным взглядом к моему затылку, который я пыталась неумело размять. И давно он так пялится, как и все последующие дни, Олеся, вне зависимости от того, когда сюда приду я. Деспот, мне нужно заняться дипломной работой и хотя бы один вечер посидеть с Рогодиным над правками, просительно пробормотала я. Чёрт столкнулся глазами с моими, полыхнув опасной позолоченной зеленью. Вид он имел суровый, брови сдвинуты, ноздри раздуваются. Будто упоминание Алексея Николаевича было ему неприятно. Это что, ревность? Собственнические замашки? Но я же не собираюсь изменять рабовладельцу и стирать пыль с университетских полок. Да и Рогозин мне в отцы годится, а чёрту в дядюшке. Нет. Я сказал не позже 6. Никаких вечерних встреч, библиотека и дипломных работ. Сухо отрезал Дрейк. Ты, Майя, на этот месяц. Даже если я приду ночью, я хочу знать, что ты всё это время сидела здесь и не высовывала наружу свой симпатичный любопытный носик. Тиран. Это вопрос безопасности, Олеся. Чьей? фыркнула возмущённо. Твоей, глупой мышонок. Дрек мимолётно мознул по моей шее отстранённым зелёным взглядом, задумчиво помял пальцами щетину на подбородке и резко выдохнул: "Тваей ей". Он вернулся к безустылибулькающему макбуку на кухне, а я попыталась вчитаться в правки, но ничего не вышло. Что он имел в виду, когда говорил о моей безопасности? Почему всех вокруг она стала так волновать, начиная от матери? Я заканчиваю незнакомой коряянкой из химчистки. Паническая атака снова захлестнула волной и сдавила горло. Сердце мелко забилось в грудной клетке, пытаясь вырваться на волю. В уголках глаз от внезапного удушья скопились слёзы. Почему-то вспомнился тот жуткий тип из переулка. Олеся, черт с него, появился на пороге и резким выкриком вырвал меня из панического бреда. Дыхание вернулось, горло расслабилось. Что стряслось? Сегодня на улице мне встретился, хмм, человек. Неуверенная в том, что правильно выбрала термин, прохрипела я. Ладони машинально растирали горло, хотя в этом уже не было необходимости. Он тебя напугал? Да, очень. Хотел помочь донести сумку, а потом будто залез в голову. Ты слышала голос? Дрейк напрякся всем поджарым телом. Рубашка до треска натянулась на плечах. «Что-то вроде «пригласи домой», «попроси помочь». «Ваш коллега?» «Высокий, черноглазый, короткостриженный и бреется, как идиот, каждое утро». Чёрт почесал отросшую щетину. Он явно брезговал бритвой. Видимо, тоже причислял её к новомодным гаджетам. «Конечно, это вам не лезвие топора». «Вы знакомы?» «Санжар работает на меня», — удивил демон. «Он тебя не обидит». А, казалось, будто он прямо вот собирался обидеть. Возмутилась я и встала с ковра. Нет, правда, он так смотрел? Он только выглядит жутко из-за их профессии. Санджар, вероятно, не сразу разобрался в ситуации. Рейк пожал плечами, намекая, что и я зря развела панику. Пока ты связана контрактом со мной, ты защищена от посягательств других демонов, как низших, так и высших. «А этот Санжар, он...» «Высший». «А вы...» «У меня много работы, Олеся. Если ты успокоилась...» Он кивнул на коврик, намекая, что мне пора укладываться и обеспечивать ему дупинг-режим, раз уж сама вызвалась. Короткая беседа с Дрейком меня действительно успокоила. Страшный мужик с ним знаком, а я от посягательств защищена контрактом. «Защищена». Ей сильнее хотелось пообщаться с пожилой кореяянкой. Вполне возможно, она была последней, кто видел пропавшую ассистентку. Я порылась в сумке и выудила с одна смятую спальную футболку, переоделась в ванной и собралась уже устраиваться на коврике, когда громкая незнакомая мелодия, бодрый кусок из какой-то джазовой импровизации, прокатилась по квартире. Я не сразу поняла, что у чёрта на кухне звонит телефон. Да драный же ты Нефилим, Эрос на прошеп теле из-за двери перед тем, как мелодия оборвалась. И уже другой, отрывистый и деловой голос произнёс: "Да, слушаю". Пауза затянулась, и я качнулась на пятках. При мне ему ни разу никто не звонил, тем более по вечерам. Подружка или клиент? Я не успел забыть сотню к концу месяца. Сухой от чёрта. «Если сказал, что успею, значит, успею». «Сотню чего?» Эмма шинально приложила ухо к полотну. Не потому, что миндальная барышня просила шпионить, просто голос Дрейка был непривычным, нервным. «Какие ещё изменения?» Тон мужчины был ровным, но натянутость связок выдавала его раздражение. «Поздно вносить коррективы. Уверен, ресурс себя полностью устроит». Растался шумный глоток и стук бокала о стеклянную столешницу. Да, подробнее с новыми контрактами я ознакомился. Свои мысли я тебе сразу озвучил, и я сомневаюсь в их законности. Но если, как ты уверяешь, у тебя всё схвачено, давай приличной встречи. Я подъеду к тебе завтра вечером, после 8. Внутренности схватило дурным предчувствием. Намечается что-то большое, что-то страшное. То, о, о чём говорила эта миндаль? Дрейку явно звонит клиент, но почему чёрт говорит с ним так напряжённо? Слова цедит, словно у него от каждого зубы сводит. Послышался звонкий удар брошенного на подоконник телефона, и я решилась войти в кухню. Чёрт стоял у плиты, пустым взглядом пронзая черноту за окном. Загорелое лицо хранило следы растерянности. Дрейк выглядел уязвимым. Мут попытался нащупать за окном что-то знакомое, родное, дающее поддержку, но не находил. Рассвет был давно, и даже закат уже прошёл. Сейчас там царила непроглядная тьма. Почувствовав чьё-то присутствие рядом, Дрэг дёрнулся и резко втянул ноздрями воздух. Повесил на лицо маску равнодушия, поджал губы и не глядя на меня, решительно направился в свою комнату. Дверь за ним качнулась, но не закрылась. В спальне что-то лязгнуло и щёлкнуло несколько раз. Из странного разговора я выудила и ещё кое-какую полезную для себя информацию. Завтра вечером Дрейка не будет, он едет на встречу с клиентом, и моя бытовая помощь ему совершенно не нужна. Накопленное за несколько дней возмущение выплеснулось из берегов. Наш контракт не предусматривает запрета учиться. А значит, я имею полное право посидеть с Рагозиным над дипломом. Я обязана выбить себе хоть один свободный вечер, прямо завтра. Вот так. Словив решительный настрой, я пошла за Дрейком. Дверь в спальню осталась приоткрытой, и я расценила это как знак, что пока раздеваться и ложиться Дарил не планирует. Так что я резко распахнула дверь и сделала шаг внутрь. Чёрт. Ладно, с решительностью я переусердствовала. «Не помню, чтобы приглашал тебя в свою спальню». Дрейк стоял перед кроватью в расстёгнутой рубашке, выправленной из брюк. Взгляд тут же намертво увяз в дорожке тёмных волосков внизу живота. Скользнул по сгорелому рельефу выше, мазнул по крепкой гладкой груди, зацепился за венку на шее, добрался до заросшего подбородка и, поняв, что выше будут глаза, в которые придётся заглянуть, А это в нынешней ситуации, ой, как неловко, стремительно скатился обратно к борюкам и принудительно переехал на постель, заправленную серым шёлковым покрывалом, прямо в тон моего свитерка, а потом испуганно застыл, потому что на кровати лежало что-то. Чёрт, что это? Нет, правда, что? Что это? перехрепела в слух вопрос, который уже дважды пророала мысленно, и снова уставилась на чёрный блестящий предмет. Оружие. Олеся. Дрекс смотрел на меня спокойно и выжидающе, словно давал мне время привыкнуть к этой мысли, попробовать её на вкус. Он этот вкус был неприятным, металлическим и солёным, как кровь. Я говорил, что у меня много врагов, и я давно в верхнем мире И считай, что я обзавёлся местными привычками. Оружие выглядело необычно. Я таких не встречала даже в кино. Это такая смесь старомодного револьвера с длинным муским дулом, будто украденного из дореволюционного музея, и современного полицейского пистолета. Вот рукоять, вот спусковой крючок, а туда, наверное, засовывают магазин с патронами. И почему в фильмах это называют магазином? Странно. Это специальное оружие. Нечеловеческое. Редкий экземпляр. Приобрёл по случаю одного знакомого ангела, подрабатывающего на штаб контроля. Дрейк внимательно посмотрел на меня и прищурился. Это наши законники, вроде вашего ФСБ. Ты, конечно, о таких не слышала. Я прикусила губу и мотнула головой. И можно убить демона? Я продолжила сверлить глазами чёрный глянец. Нет, но можно сильно ранить, причинить страшную боль, которая на время выведет противника из строя. Я могу рассчитывать, что ты к нему не притронешься. Я судорожно кивнула, а потом ещё, и ещё раз. Конечно, я никогда не возьму в руки оружие. Я даже находиться с ним в одной квартире не хочу. Дрейк хмыкнул, подняв бровь голком. и принялся беззастенчиво стаскивать с себя рубашку. Загорелый рельеф начал конкурировать с оружием в плане привлечения внимания. Ушел, прямо скажем, в солидный отрыв. Из двух находящихся в этой спальне смертельно опасных вещей, я имею в виду себя и пистолет, я несу куда большую угрозу. Я хлопнула пару раз ресницами, пытаясь развидеть дорожку темных волосков, спускающиеся от пупка, Ответственно заявляю, у чертей есть пупки. А стала быть мама демон тоже где-то существует. Кремню брёк. Волевым усилием открыла глаза и отступила в гостиную. Мягко защёлкнула дверь хозяйской спальни и только теперь смогла сделать нормальный, полноценный вдох. Ох, и вляпалась ты, ласкина. Теперь я уже ни секунды не сомневалась, что имею честь ночевать в ногах крайне опасного человека если бы хищника вот правильное слово